Мы изобразили тебя самым бесстрашным борцом из всех, кому когда-либо случалось схватиться в рукопашную с разгулом, с этим изумительным чудовищем, которое жаждут вызвать на поединок все смелые умы. Мы утверждали даже, что ему до сих пор еще не удалось тебя победить. Надеюсь, ты нас не подведешь? Тайфер, наш амфитрион обещал затмить жалкие сатурналии наших крохотных современных лукулов. Он достаточно богат, чтобы придать величие пустякам, изящество и очарование пороку. — Слышишь, Рафаэль? — прерывая свою речь, спросил оратор. — Да, — отвечал молодой человек, дивившийся не столько исполнению своих желаний,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 Раз во Франции нет больше монахов-картезианцев, я жажду, по крайней мере, Ботани-Бэй, этого своеобразного лазарета для маленьких лордов-байронов, которые скомка в жизнь, как салфетка после обеда, обнаруживают, что делать им больше нечего, разве только разжечь пожар в своей стране, опустить себе пулю в лоб, вступить в республиканский заговор или требовать войны». Ботани-Бей ⁇ ботаническая бухта, бухта в Австралии. На ее берегах английское правительство в 1787 году основало колонию сильных. Эмиль ⁇ с жаром начал другой спутник Рафаэля. Честное слово, не будь июльской революции, я сделался бы священником, жил бы животной жизнью где-нибудь в деревенской глуши, и каждый день читал бы требник. Да, хвостун. Читаем же мы газет. Не дурно для журналиста. Но молчи, ведь толпа вокруг нас. Это наши подписчики. Журнализм, видишь ли, стал религией современного общества, и тут достигнут прогресс. Каким образом? —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 «Жизнеописание великих людей древности», составленное римским историком Корнелием Непотом, первый век до нашей эры. Эмиль был журналист, бездельем стяжавший себе больше славы, нежели другие удачами. Смелый критик, остроумный и колкий, он обладал всеми достоинствами, какие могли ужиться с его недостатками». Насмешливый и откровенный, он произносил тысячу эпиграмм в глаза другу, а за глаза защищал его бесстрашно и честно. Он смеялся над всем, даже над своим будущим. Вечно, сидя без денег, он, как все люди, не лишенные способностей, мог погрязнуть в неописуемой лени и вдруг бросал одно единственное слово, стоившее целой книги на зависть тем господам, у которых в целой книге не было ни одного живого слова. Щедрый на обещания, которых никогда не исполнял, он сделал себе из своей удачи и славы подушку и преспокойно почивал на лаврах, рискуя таким образом на старости лет проснуться в богодельне. При всем том, за друзей он пошел бы на плаху, похвалялся своим цинизмом, а был простодушен, как дитя, работал же только по вдохновению или из-за куска хлеба. «Тут и нам перепадет, — по выражению метра Алько Фрибаса, — тут и нам перепадет малая талика с пиршественного стола», — сказал он Рафаэлю, указывая на ящики с цветами, которые украшали лестницу своей зеленью, И разливали благоухание. Метр Алько Фрибас Алько Фрибас Нудье Анаграмма имени Франсуа Рабле, французского писателя сатирика XVI века, автора романа «Гаргантюа и Пантагрюэль, где писатель называет себя этим именем. «Люблю, когда прихожая хорошо натоплено и убрано богатыми коврами», — заметил Рафаэль. «Это редкость во Франции. Чувствую, что я здесь возрождаюсь. А там, наверху, мы выпьем и посмеемся, бедный мой Рафаэль. И еще как!» — продолжал Эмиль. «Надеюсь, мы выйдем победителями над всеми этими головами». И он насмешливым жестом указал на гостей, входя в залу, блиставшую огнями и позолотой. Тотчас же их окружили молодые люди, пользовавшиеся в Париже наибольшей известностью. Об одном из них говорили, как о новом таланте. Первая его картина поставила его в один ряд с лучшими живописцами времен империи. Другой только что отважился выпустить очень яркую книгу, проникнутую своего рода литературным презрением и открывавшую перед современной школой новые пути. Скульптор, суровое лицо которого соответствовало его мужественному гению, беседовал с одним из тех холодных насмешников, которые, смотря по обстоятельствам, или ни в ком не хотят видеть превосходство или признают его всюду. Остроумнейший из наших корректуристов Со взглядом лукавым и языком язвительным Ловил эпиграммы, чтобы передать их штрихами карандаша Молодой смелый писатель, лучше, чем кто-либо другой Схватывающий суть политических идей И, шутя в двух-трех словах, умеющий выразить сущность Какого-нибудь плодовитого автора Разговаривал с поэтом, который затмил бы всех своих современников Если бы обладал талантом, равным по силе его ненависти к соперникам Оба, стараясь избегать и правды, и лжи, обращались друг к другу со сладкими, льстивыми словами. Знаменитый музыкант, взяв себе моль, насмешливо утешал молодого политического деятеля, который недавно не низвергся с трибуны, но не причинил себе никакого вреда. Молодые писатели без стиля стояли рядом с молодыми писателями без идей, Прозаики, жадные до поэтических красот, рядом с прозаичными поэтами.